и, сославшись на простуду, отменил свидание, которое сам назначил на сегодняшний вечер недели две тому назад. Но женщина, которой он звонил, только посмеялась над ним. Ей, в общем-то, было все равно, приедет Джек или нет. Просто она знала его гораздо лучше, чем он мог предположить. «Как ее зовут, твою простуду?» — спросила она, не в силах справиться с соблазном немного поддеть его. Почему то решила, что тут замешана какая-то женщина? — Потому, Джек, что ты не гомосексуалист, и потому что у тебя, наверное, не было простуда с тех пор, как ты ходил в школу. Да и голос у тебя довольно бодрый. — Ладно, Джек, кто бы она ни была, желаю удачи. С этими словами она повесила трубку и Джек почувствовал, что благодарен ей, хотя и знал, что замена ему будет найдена в течение ближайших двух часов. К особняку Аманды Джек приехал ровно в семь, прихватив с собой на всякий случай бутылку дорогого красного вина. Аманда сама открыла ему. На ней были мягкие серые слаксы и светло-голубой джемпер с высоким воротом, поверх которого Она надела нитку крупного жемчуга. Если бы не фартук, она была бы похожа на юную принцессу на каникулах. «Как ты чудесно выглядишь!» — заметил он, входя в прихожую. «Очень уютно, совсем по-домашнему!» Аманда рассмеялась. «Неудивительно! Ведь я 26 лет была домашней хозяйкой!» «Я почему-то никогда не думал о себе в этом качестве!» — признался Джек, идя вслед за ней на кухню. Бутылку вина он вручил Аманде. И она приняла ее с радостью. И вино действительно было из самых лучших. Думаю, что нет. Для тебя я была Мигерой. Аманда улыбнулась, повернувшись к нему. И Джек слегка покраснел. Да нет, просто, просто для меня ты всегда была кинозвездой. Я никак не могу забыть, кем ты была прежде. Ты сейчас выглядишь почти так же. Мысленно я всегда называю тебя Амандой Робинс. И почти никогда Аманда Кингстон. Мэтт терпеть не мог мою прежнюю фамилию и все, что было с ней связано, — просто ответила она. Об этом многие знали. Именно поэтому ты так и не вернулась в кино? Вероятно, да. Думаю, что Мэт не позволил бы мне этого ни при каких условиях. Перед тем, как пожениться, мы с ним много говорили об этом. Я пробыла звездой не очень долго. Я была молода. Должно быть, поэтому была готова оставить карьеру в кино ради ради чего-то большего, лучшего, ради человека, которого любила, и ради семьи. И ты была счастлива? Или наоборот, разочаровалась?» — спросил он, пристально глядя на нее. «Мне нравилось быть с Мэтом и возиться с детьми», — уклончиво ответила Аманда. «Но во всяком случае...» Жаловаться было бы грешно. Она на мгновение задумалась, и лицо ее стало строгим и печальным. «Мне до сих пор трудно поверить, что все кончилось, Джек. Все произошло так быстро и так внезапно. Только утром он взял свою теннисную ракетку, полотенце, сумку и пошел на корт. А уже через два часа мне позвонили и сказали, «Уже скоро год, как он умер, но я никак не могу с этим смириться». Быть может, это звучит банально, но к смерти трудно привыкнуть. К тому же он, видимо, совсем не страдал. Эта мысль должна тебя утешить в какой-то степени. Да, он совсем не мучился, зато страдали мы. Я оказалась совершенно не готова к... Это было как гром с ясного неба. Он казался мне совсем молодым. Мы даже никогда не говорили о том, что будет, если один из нас умрет раньше». «У нас не было времени ни подумать об этом, ни поговорить, мы...» Голос ее дрогнул, и она поспешно отвернулась, стараясь спрятать от него выступившие на глазах слезы. В следующее мгновение она почувствовала на своих плечах теплые руки Джека. «Не надо, Аманда, пожалуйста», — прошептал он. «Я знаю, я все знаю. У меня с Дори было так же. Она разбилась на машине, когда ехала ко мне». Лобовое столкновение. Должно быть, она даже не поняла, что ее ударило. Зато я знал. Я чувствовал себя так, словно этот проклятый грузовик проехался по мне всеми своими колесами. И еще долго...